Глава 5 В этот раз номер с извозчиком не прошел. К нашему выезду было велено снарядить семейную коляску, управлял которой тоже свой из слуг. Это случись, что сразу господам доложит. Но Оленьку это нисколько не расстроило. Напротив, сестрица попросила у папеньки монет. «В чайную заедем, развеемся». А тут в последнее время всё грустное ходит. Тот, явно все еще, чувствуя свою вину, щедро отсыпал серебра. Столько, что не только на чайную. Но ресторацию хватит. Лёлька деньги припрятала. Папеньку нежно в щечку поцеловала, а тот и расцвел. До госпиталя добирались быстро. Получили косынку и фартук, переоделись. И теперь можно и задания получать. В этот раз ничего сложного. Разнести лекарства. Они в специальных стаканчиках и номерками подписаны. Такие же номерки на картонках висят в ногах каждой кровати, где больные лежат. Только не лежат они вовсе. Собрались вокруг одной из кровати и в карты играют. Увидели нас, заулыбались. «Барышни! Сестрички!» «А ну быстро по местам разошлись!» Командует Ольга. «Пора лекарства получать!» «Да вы, голубушка, их нам так раздать, эко-важность! Уж больно не хочется игру бросать, у меня только карта пошла!» Заулыбался один из больных, молодой, с густыми чернявыми кудрями. «Эко-важность, говоришь?» — не удержалась я. «Вот дам тебе вместо успокоительного слабительную настойку. И просидишь весь день в отхожем месте!» Мужички рассмеялись, картежника по плечу хлопнули, да все шуточками. «Права, барышни, потом доиграем!» И стали по местам расходиться. Раздали мы стаканчики, проследили, чтобы все из них выпили и пустыми назад отвезли. Дежурного лекаря на месте не было. Ольга повеселела и тут же поманила меня за собой. пойдем ка глянем!» Ту палату я узнала издали. Вот и табличка «Карантин» висит. Рядом поломойка своей швабры шаркает. На нас даже не смотрит. Ольга мимо нее уверенно так прошагала, а я за ней. Дверь открыли и в палату заглянули, а там пусто. Только на кровати свернутый в рылон матрас сиротливо лежит. — А где он? — растерялась я. — Да так, это у меня громко получилось, что поломойка выпрямилась, а швабру свою оперлась, и говорит. — Вы за солдатик, что ли? «Ну да», — кивнула Ольга. Еще два дня тут как лежал. Так нет его больше». «Как нет? Сама видишь, пусто. Зря вас сюда послали. Видать, в списке еще не успели внести. Так что ступайте, сестрички. Ваша помощь тут больше уж не требуется». Вздохнула поломойка и снова взялась за швабру. Мы тихонько прикрыли дверь в палату и молча пошли назад переходе между вторым и первым корпусом, я не выдержала и захлюпала носом. «Таша, что с тобой?» Лёлька нависла надо мной, как наседка над цыплёнком. «У меня муж умер!» «Да ладно тебе убиваться! Ты его даже не знала!» Все равно жалко!» Я смахнула набежавшую слезинку и громко вздохнула. «А ты думай об этом, как об освобождении!» «Теперь ты свободная женщина, и тебе никто не указ. Надо это отпраздновать!» Она обняла меня и чмокнула в щёчку. Слезы на моих щеках просохли, рядом с Лёлькой невозможно долго грустить. Вот всегда она такая заводная. «Сестрички, вот вы где! А вас там господин дежурный лекарь разыскивает!» Следующим нашим заданием было снять развешенное на заднем дворе постельное белье. Костелянша приболела, и нам пришлось ее заменять. Когда половина простыней уже была в корзинах, Ольга предложила воспользоваться ситуацией и поискать в соседних домах комнатку, которую мы могли бы снять. На заднем дворе была своя калитка, которая на день не запиралась и вела на соседнюю улицу. Так как госпиталь располагался почти на окраине, то и дома тут стояли небогатые. Ольга закрутила головой, осматриваясь, а потом смело направилась в сторону сидящей на скамеечке старушки. Та сидела, греясь на солнышке, лузгала семечки, а рядом развалился огромный рыжий кот. Бабушка оказалась очень общительной, тем более она сразу заметила на нас одежду сестёр милосердия. От неё мы узнали, что комнату можно снять у ее соседки. И даже не комнату, а целый чердак. «Мансарда», — важно назвала его хозяйка дома. «Летом тут очень уютно, да и вход отдельный». Уют нас не особо интересовал, а вот отдельный вход даже очень. Ольга наплела хозяйке, что нам нужно помещение, где мы можем иногда отдохнуть от работы в госпитале. Тут форма сестер милосердия тоже работала на нас. Заплатили на месяц вперед из денег, что папенька отсыпал сестрицы на чайную. Получили большой, немного проживевший ключ и быстренько вернулись в госпиталь. Нас тут еще никто не хватился. Поэтому мы не спеша закончили свою работу. Отнесли корзины с бельем на склад, сдали косынки и фартуки, после чего поехали отмечать мое освобождение. «Ну, или поминки. Это с какой стороны посмотреть?» В чайное мы особо не шиковали. Лёлька сказала, что деньги нам еще понадобятся, заказав по стакану имбирного лимонада и яблочному пирожку. «Можно было и дома пообедать», — проворчала я. «Ага». Сестрица кивнула в окно на дожидающую нас коляску. «А этот папеньке все расскажет. Зря, что ли, деньги просила?» И не спеши, пей помедленнее. Нам еще тут полчаса сидеть. С этого дня началась наша полноценная подготовка к предстоящему побегу. Мы стали ездить в госпиталь почти каждый день. Когда тётушка поинтересовалась, не слишком ли мы зачастили, Ольга тут же нашла, что ответить. «Вот выйдет Таша замуж за вашего генерала и уедет. А одну вы меня не отпустите. Дома скукотища». «Вот если бы я учиться пошла...» К месту вплела она свою давнюю мечту о поступлении в Институт благородных девиц. Тётушка вздохнула и в очередной раз велела заложить коляску. А мы отправились переодеваться. Теперь, выходя из дома, мы каждый раз захватывали с собой что-нибудь из своих вещей. И тут выяснилось, что вынести под летним платьем можно не так уж много. То, что помельче, еще ладно мы приматывали нижнее белье и сорочки к ногам лентами. Ходили аккуратно, чтобы ничего не свалилось. Приехав в госпиталь, первым делом бежали на летний двор, в нашу мансарду, а потом уже возвращались и брались за работу. Но когда дошла очередь до платьев, особенно тех, что из многослойного шелка и бархата, выяснилось, что просто так под юбку их не вынесешь. Тогда Лёлька напялила на себя один такой наряд, прямо под рабочую одежду. Маменька, проводив ее взглядом, заметила. «Что-то ты, голубушка, раздобрела, как я посмотрю». Сестра, поняв, что недолго и попасться, больше так не рисковала. «Нужен саквояж. Скажем, что нам надо самим стирать свои фартуки и косынки», — предложила я. За саквояжем пошла Ольга. Вернулась она с потертой старой кожаной сумкой, найденной где-то в недрах кладовки. Но самое главное, саквояж был очень вместительным. Теперь мы могли выносить одно-два платья за раз. Правда, на служанок легла забота по стирке рабочей одежды сестры Милосердия. Нам этим заниматься не позволяли. Как же быстро я привыкла к такой роскошной жизни, когда все вокруг делают за тебя. А работа в госпитале считается развлечением. Тем временем Ольга продолжала клянчить у отца деньги на посидеть в чайной. Только с каждым разом он давал все меньше и меньше. Его вина, засосватована мне жениха солдафона, стала постепенно забываться. Да и тётушка, глядя на меня, уже не грустила. Единственное, что я поимела, это два новых роскошных наряда. Их все таки пошили. Так продолжалось еще три недели мы успешно перетаскали часть нашего гардероба в мансарду. На сэкономленные в чайные деньги Ольга умудрилась купить два дорожных сундука, и они были уже битком забиты вещами. Взяв из библиотеки географический атлас, вечерами мы сидели в комнате, наизусть заучивая дорогу до моего наследного поместья. Путь был неблизкий. В далекую провинцию, где, судя по карте, раскинулись бескрайние леса. Правда, Города там тоже были, но расстояние от одного до другого, даже по меркам нарисованной на бумаге карты, было немало. И вот до моего предстоящего замужества осталось всего несколько дней. Однажды тётушка позвала меня с собой, велев Ольге не ходить за нами. Намеками и полунамёками тётя попыталась рассказать мне о предстоящей супружеской жизни и о том, что происходит между мужчиной и женщиной в первую брачную ночь. Тёси была замечательной матерью. Я даже позавидовала Лёльке. Сестрицы этого совершенно не ценят. Потом, немного смущаясь, тётушка сняла со своего пальца колечко и преподнесла его мне как свадебный подарок. Видимо, она опасалась, что сосватанный ими супруг не сможет подарить мне даже обручального кольца. Это было сигналом, что мое время закончилось. Сестрой или без, но я должна покинуть этот гостеприимный дом. Вечером мы с Лелькой написали по прощальному письму. В своем я сообщала, что еще месяц назад тайно вышла замуж за встреченного госпиталя солдата. И теперь уезжаю с ним в его поместье. Просила прощения за свой обман и самоуправство. Мол, влюбилась и не могла с собой ничего поделать. Ольга написала, что отправляется со мной. Едет в гости и посмотреть поместье моего молодого супруга что будет каждую неделю посылать родителям весточку, чтобы те не волновались. Мы обе постарались обставить все так, чтобы родители даже не подумали искать нас в моем родовом поместье. Как могли, заметали следы. Утром за завтраком Ольга выглядела весёлой и излишне возбуждённой. А мне, напротив, было очень грустно. Грустно расставаться с местом, пусть ненадолго ставшим мне домом. «Мы сегодня немного задержимся. Работы много. Может, нам лучше взять извозчика?» — предложила сестра. Тётушка задумалась. В этот день она как раз рассчитывала посетить шляпную лавку. Так что, немного поразмыслив, согласилась. Подхватив саквояж, в котором под фартуками лежали наши документы, деньги и немного драгоценностей, мы вышли на улицу. Провожавшая нас служанка махнула проезжавшему мимо экипажа, чтобы тот остановился. Несколько минут спустя конная повозка увозила нас в центр города. Я вовремя вспомнила детективные романы, попросив высадить нас возле большой ресторации. Тут всегда стояло много свободных колясок и даже карет. Пересев другой экипаж, мы направились прямо к нашей мансарде. Заплатив по медику соседским мальчишкам, загрузили сундуки в коляску, и, вернув ключ хозяйки, отправились на вокзал. Спустя два часа мы выезжали из города в дорожном дилижансе, направляясь к нашей первой точке, отмеченной на карте.